Глава пятая. «Добрый день, Арина. Приветствует меня мой тренер Артем. Вы в прекрасной форме. Мне даже неудобно вас тренировать. Вы идеальны». «Что вы? Что вы? Вы мне льстите», отвечаю я, игривая хлопая глазками, шалунишкой. «У вас еще и чувство юмора замечательное», смеется Артем. «Редкое качество». «Спасибо, Артем, уже нормально отвечаю я. «Давай сегодня поработаем хорошенько». «Усиленную нагрузку?» – удивленно спрашивает Артем. «Я обычно стараюсь заниматься спортом умеренно, но регулярно». «Давай!» – киваю я. «Проблемы?» – Артем провожает меня на беговую дорожку. «С чего ты взял?» – удивленно отвечаю я. «Обычно люди начинают давать себе усиленную нагрузку, когда у них проблемы. Адреналин сгоняют, тело требует, – пожимает он плечами». «Да», – признаюсь я, – «но я справлюсь». «Арина, если вам нужна будет помощь, любая». «Обращайтесь. Я буду рад помочь», — вдруг говорит Артем. «Неожиданно, но приятно». «Хорошо, Артем, Это очень мило», — отвечаю я. «Значит, дорожка, потом вес, потом пресс», — перечисляет Артём название тренажеров, И я уже жалею, что решилась на эту авантюру. Как бы мне завтра с кровати встать после такой тренировки? Ну, была не была. Если будет тяжело, остановлюсь, решаю я для себя». Мои ноги мерно бегут по полотну дорожки, а мозги все крутятся вокруг мужа. Артем очень вовремя со своим предложением. Мне сейчас любая помощь пригодится. И я из-под тяжка поглядываю на тренера. Лет 30 накачанный, симпатичный. Просто мечта девичьих грез и ходячий тестостерон. Надеюсь, он согласится на мое предложение. Если надо будет, дам денег. Я перехожу на тренажер и постепенно втягиваюсь в тренировку и совсем скоро мне становится не до Павла. И вообще ни до чего. Я обливаюсь потом, кряхчу, сердце бьется в ушах. В голове стучит одна мысль. Как бы не сдохнуть? Но, сжав зубы, я продолжаю, зная, что сейчас мне это только на пользу. Однако на последнем тренажере я все таки сдаюсь. Дыхание сбивается. Я упираюсь руками в колени и тяжело дышу. Чувствую, хватит. Смачный шлепок по заднице мгновенно приводит меня в чувство. «Уже тренируешься?» — слышу я позади. Вскипев от возмущения, я на автомате резко выпрямляюсь, разворачиваясь и отвешивая на лицу такую же смачную оплеуху. «Сдурел!» — ору я. Вижу перед собой незнакомого мне мужика, который смотрит на меня крайне удивленно. «Ой, пардон, мадам!» — говорит он, но, похоже, ему даже не стыдно. Он окидывает меня с ног до головы таким наглым взглядом, от которого мне прикрыться хочется. Че пялишься?» Я вдруг начинаю вести себя, как гопница, что мне абсолютно не свойственно. Но ведь меня никогда и не лапали незнакомые мужики. «Так, ничего!» — пожимает он плечами, что меня еще больше бесит. «Артем!» — кричая на весь спортзал. «Тут больной какой-то лапает меня!» Артем торопится ко мне. «Что?» — он переводит взгляд на мужика, у которого по щеке и уху уже расползлась красная пятерня от моей ладони. «Случилось!» этот урод шлепнул меня по заднице жалуюсь я эм вдруг мнется мой тренер иди артём я разберусь вышло недоразумение говорит ему незнакомец спокойно но так что сразу понятно кто здесь главный я уверен это недоразумение максим валерьевич не хотел вас обидеть как попугайчик повторяет артём кивает мне и отходит вот так принц а как же обещание помощи в любой ситуации? «Я еще раз приношу свои глубочайшие извинения», — говорит этот Максим Валерьевич. «Я перепутал вас со своей невестой. У вас с ней одинаковые лосины». «Мне очень жаль вашу невесту, — огрызаюсь я. У вас тяжелая рука». «У вас тоже», — отвечает мужик, потирая щеку. И неожиданно добавляет. «Может, выпьем кофе в знак примирения?» «Я с вами не ссорилась», — отвечаю я сквозь зубы и делаю вид, что снова хочу заниматься хотя меня уже тошнит от одного взгляда на тренажер. Ну, тогда в знак моего извинения не отстает нахал. «Послушайте, отвалите от меня, пожалуйста», — отвечаю я. «Я просто хочу закончить тренировку». Я надеваю наушники, показывая, что разговор окончен. Отворачиваюсь от хама и начинаю заниматься вопреки ноющим мышцам и усталости. Как я и ожидала, в следующий раз, когда я поворачиваюсь, наглого мужика уже нет. Интересно. — Кто это такой, что Артем так его испугался?